Глава 38. Бэк. То утро Бэк проспал. Не так, чтобы сильно, но Эйдану пришлось подняться к отцу и потрясти за плечо, чтобы разбудить. Бэк до поздней ночи строил финансовые планы. Когда он скатился с кровати и позвал Соню, то обнаружил, что она куда-то ушла вместе с Роем. Опять. После вечернего разговора она больше не упоминала о неловкой ситуации с Чипотли, а муж пытался поправить дела с кредитными картами. В спешке, позавтракав вафлями из морозилки и размягшими бананами, они втроем запрыгнули в машину. Было 10 минут десятого, они уже опаздывали. Теперь они приближались к месту аварии на правой полосе, из-за которой последние 10 минут тормозилось движение. «Вы попили воды, ребята?» — спросил Бэк. «Да». «Как нога, Эйдан?» — сын не ответил. «Как твоя щиколотка, дружище?» «Да хватит уже меня донимать!» «Извини, просто на просмотре ставки. Высоки! Я знаю, ты нам это говорил раз двадцать. И, между прочим, это ты проспал, а нога у меня в порядке!» Остокопытились. Никаких нервов не хватит. Тут облысеть можно. Бэк сжимал и разжимал кулаки, пока дорога, наконец, не расчистилась. Через пятнадцать минут они заехали на парковку футбольной академии Скалистых гор. Скаго занимала 12 гектаров ровной земли вдоль бульвара Пенья, в 15 километрах от аэропорта и в 50 минутах на машине из центра Кристалла, если без пробок. Пристроив свою Ауди на свободное место, Бэк прикинул, как он будет возить мальчишек сюда по вечерам 4 раза в неделю и плюс на игры, скажем, 2 часа в день, умножить на 4 плюс еще 2 часа на выходных. Выездные игры могут потребовать поездки в Шайен, 4 часа туда-обратно, поездки в Санта-Фе с ночевкой. То есть от 12 до 20 часов в неделю придется тратить на дорогу. А ведь эти часы можно было бы играть с друзьями, гулять по предгорьям, может даже домашку делать. Но Скаго – лучший центр подготовки молодых футболистов в этой части страны. Если ребята попадут в команду и продержатся там ближайшие несколько лет, кто знает, чего они смогут добиться. Как минимум, поступление на бюджет в хороший вуз. А учитывая состояние финансов Бэка, этим вариантом нельзя пренебрегать. Есть вещи, ради которых стоит попотеть. Бэк нашел подходящую точку для обзора. На небольшом возвышении над полем возле забора, отделявшего комплекс Скаго от поля сахарной свеклы к востоку. С этой точки открывался неплохой вид для съемки на цифровую камеру. Мальчики как раз заканчивали разогрев, когда он изменил несколько настроек и нажал кнопку записи. «Прошу прощения», — Бэк поднял взгляд. Один из тренеров Скага, высокий лысый мужчина в тренировочной толстовке с символикой клуба, трусцой бежал через поле. «Энди Миллорд, предположил Бэк, тот, с которым они разговаривали по телефону. Тренер подбежал до линии ворот, остановился и упер руки в узкие бедра. «Вы с командой Колорадо Рэпидс?» Бек улыбнулся. «У меня сегодня двое сыновей на просмотре». «Это которые?» «Эйден и Чарли и Шодюри. Вон те худые смоглые ребята». Мальчишки отдыхали между упражнениями, и все смотрели на тренера и Бека. Все, кроме Чарли. Тот стоял, скрестив руки на груди и глядел в противоположную сторону. Милуорд покачал головой. «Снимать нельзя. И уберите камеру. Нам не нужно, чтобы папы наблюдали за просмотром, потому что парни волнуются. Так что будет честнее, если вы сейчас уйдете и заберете своих ребят уже после всего». Тренер не стал ждать ответа, просто развернулся на пятках и побежал обратно к команде. С каменным лицом Бэк упаковал свою камеру, потом сложил штатив и поплелся к выходу старательно, несмотря на поле. Он только один раз бросил взгляд, когда дошел до щели в заборе. Чарли смотрел ему в глаза прямо и вызывающе. Когда прозвучал свисток, он отвернулся. В следующие два часа будут тяжелым испытанием для Бека. Он привык быть зрителем на каждой игре Близнецов, а просмотр Кристальского футбольного клуба сам по себе был зрелищным видом спорта. Но лучшие поля для тренировок скага были с четырех сторон огорожены высоким забором из сетки рабицы и плотного черного материала, так что увидеть, что происходит внутри, было невозможно. А может, все таки возможно? Бредя к машине, Бэк заметил несколько прорех в ограждении со стороны парковки. А если дыры есть с этой стороны? Он уложил штатив и камеру в багажник и пошел вдоль забора. Ну прогуливается себе футбольный папаша. По извивавшейся гравийной дорожке он зашагал мимо посадок вечно растений и, наконец, заметил на уровне глаз подходящую овальную дыру размером с поднос. Бэк вертел головой, пока не заметил Эйдена в оранжевой майке. Он стоял, поставив ногу на мяч. Чарли был на соседнем поле в красной майке. Игра в дыр-дыр. Команда Эйдена в оранжевых майках против желтых. Команда Чарли в красном против синих. И еще третья пара небольших команд. Сейчас начнутся три небольших игры. Маленькие ворота без вратарей. Перед первой игрой Эйден выглядел напряженным и настороженным. Не мог сохранять свое заученное предматчевое спокойствие. Но как только прозвучал свисток, он втянулся. Быстрые пасы, энергичность, продуманные перемещения без мяча. Игроки вокруг явно были несколько талантливее его обычной команды. Но Эйден вел себя точно так же, как и в команде КФК. Держал центр поля уверенно и смело. Игра продолжалась 15 минут. Бэк не знал, что происходит на той части поля, где был Чарли. Но к концу первого тренировочного матча команда Эйдена вела со счетом 3-1. Команды поменялись. Красные перешли, чтобы играть против зеленых. Желтые встали против синих, а оранжевая команда Эйдена осталась на месте, чтобы сразиться с черными. В этот раз игра пошла совсем иначе. Черные вели мяч с невероятной ловкостью. Игрок чаще всего касался мяча лишь один раз, потом уходил в сторону. Они забили два гола на первой же минуте, пока игра не устаканилась. Кроме того, ребята в черном, похоже, знали друг друга по именам, выкрикивали их перед передачей, командовали другим участникам, куда направлять мяч и когда двигаться. «Видимо, это текущий состав сборной «СКАГО», – решил Бэк. По крайней мере, восемь человек из нынешней команды. Ребята, которых уже утвердили на этот сезон, и которые, скорее всего, на следующий год тоже получат места в команде». Он подошел поближе к дыре в заборе, Полузащитник черных показался Беку знакомым. Ах, да, точно. Тот египтянин из Форт-Коллинза. Баашир, левша, о котором рассказывал ему Уэйт. Мальчик, которому сходу предложили играть за Скаго в следующем году. Сильный, быстрый, чертовски проворный. Такой же талантливый, как Эйден. Этот парнишка был похож на маленького сержанта-инструктора по строевой подготовке. Хлопал, подбадривал, поправлял. Но Эйден держался молодцом. Вытягивал игру перед лицом сильного соперника. Он поддерживал каждую передачу, забил отличный гол, сумел сплотить команду. В какой-то момент он даже красиво перехватил мяч у Баашира. Тот зыркнул на него волком. Потрясающе. Бек подпрыгивал на цыпочках. Перед следующей игрой тренера подозвали всех мальчиков попить воды и велели им снять майки. А потом набрали команды заново, исходя из того, что они успели заметить. Бэк понял, что происходит, когда было уже слишком поздно. Сначала Милуорд бросил Эйдану черную майку. Мальчик натянул ее и присоединился к Баашеру и другим игрокам Скаго. Теперь черных стало 13. В второй группе среди них было несколько игроков, которые раньше играли за черных, велели одеться в красное. Остальные ребята получили синие и оранжевые майки, которые мальчикам раздавали в случайном порядке. Тренера даже не утруждали себя называть их по фамилии. Красные и черные начали играть полным составом 11 на 11. Эйден и Башир в роли полузащитников в черной команде по схеме 4-4-2. Три тренера Скаго стояли у края поля, что-то записывали в планшетах, совещались тихими голосами а команды оранжевых и синих отправились на щетинистое запасное поле, и там играли в дыр-дыр под наблюдением молодого помощника-тренера. Он дунул в свисток, скомандовав начало матча. Потом полез в телефон, не следя за небрежной беспорядочной игрой. Нападающим синих был Чарли. Но вслух сказал Бэк в дырку в заборе, потому что здесь точно была ошибка. Он сделал еще шаг вперед, и его лицо оказалось в каких-то сантиметрах от сетки рабицы. Он мгновенно все увидел и понял. Эйден был охвачен восторгом. Его лицо было мокрым от пота, а Чарли играл на автомате. Бесцельно колотил по мячу, как и остальные игроки на запасном поле. Они все знали, что не прошли отбор. Никакого второго шанса. Никаких преимуществ для братьев. Никакой «Скаго». Бек беспомощно глядел на ребят. И в этот момент тренер, который сделал ему замечание перед просмотром, мимоходом глянул на ограждение. Милорд пригвоздил его этим взглядом, и Бэк замер, как бородатый олень в свете фар. Этот говнюк ухмыльнулся и отвернулся, бесстрастно качая головой. Чарли на дальнем поле заметил этот жест. Он резко повернулся и заметил отца, таращившегося через прореху. Сын злобно посмотрел на него. Снова раздался свисток. Бэк отошел от дыры. «Из-за тебя нам было очень, очень стыдно», сказал Эйдан, как только все уселись в машину. «Все так и пялились. И ребята смеялись оба раза. Я думал, вам нравится смотреть записи ваших игр». Бэк старался говорить беззаботно, будто ничего не случилось. «Потому я снимаю вас каждую неделю». «Ну не на просмотре же, пап». С тем же успехом ты мог бы запустить какой-нибудь идиотский дрон и следить за нами из машины. Кстати, неплохая идея. Папа! Да ладно, извините, что заставил вас краснеть. Такого больше не повторится. Эйден презрительно фыркнул. Но Бэк знал, для чего весь этот разговор. Дело было не в слишком заботливом папаше. И не в том, что близнецам было стыдно из-за его опеки. Эйден трепался, чтобы отвлечь и себя, и отца, от жалкого состояния, в котором находился брат. Он невидящим взглядом смотрел на быстро мелькающий за окном бульвар Пенья. В конце просмотра было что-то невыносимое. Мальчиков вызывали по одному. Они пожимали руки тренерам и выслушивали вердикт. Всех ребят в оранжевых и синих майках отправили домой с заверениями, что в следующий раз больше повезет. Половину игроков в красном пригласили на дополнительный просмотр. А ребятам в черном, в том числе Эйдану, предложили места в команде. Кто-то плакал, кто-то стискивал зубы, а мальчишки, выбранные в Скаго, бурно ликовали. Все, кроме Эйдана, В ответ на предложение тренеров он покраснел, почувствовал напряжение и неловкость, не зная, куда бы деться. Всю дорогу домой Бэк наблюдал за ним в салонное зеркало. Эйден украдкой посматривал на брата, и в глазах его не было триумфа. Вместо этого Бэк увидел в его взгляде преданность и желание оградить близнеца от этой новой угрозы — покою стаи. «Чави, бватик!»